Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени льдоком. Какого Фердинанда Панни Мюллерова спросил швейк, не переставая массировать колени. Я знаю двух Фердинандов. Один служит в аптекарском магазине Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил бутылку жидкости для расчесания волос. А еще есть Фердинанд Кокошка. тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко. Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда, того, что жил в Конопиште, того, толстого, набожного. Эрцгерцог Фердинанд, 1863-1914. Франц Фердинанд фон Эсте, племянник австро-венгерского императора Франца Иосифа I. наследник престола, был убит вместе со своей женой в Сараево 28 июня 1914 года. Конопиште — замок эрцгерцога Франца Фердинанда в Чехии. — Иисус Мария! — вскричал Швейк. — Вот тяна! — А где это с господином эрцгерцогом приключилось? — В Сараево его укокошили, сударь, из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле. Скажите на милость, пани Мюллерова. В автомобиле? Ну, конечно, такой барин может себе это позволить. А, наверное, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться, да еще в Сараево. Сараево — это в Боснии, пани Мюллерово. А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину. Нечего нам было отнимать у них Боснию и герцеговину. В 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию и герцеговину. — Вот какие дела, пани Мюллерова! — Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. — Долго мучился? — Тут же помер, сударь. — Известно, с револьвером шутки плохи. Недавно у нас в Нуслях один господин забавлялся револьвером, и перестрелял всю семью, да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет на четвертом этаже. Из иного револьвера пани Мюллерова хоть лопни не выстрелишь. Таких систем пропасть. Но для эрцгерцога, наверное, купили что-нибудь эткое, особенное. И я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю разоделся в пух и прах. Известно, стрелять в эрцгерцога штука нелегкая. — Это не то, чтобы браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмоть их не подойдешь, непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди, сцапает полицейский. Там, говорят, народу много было, сударь. — Так разумеется, пани Мюллерова, — подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя-императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались? Ум хорошо, два лучше. Один присоветует одно, другой другое. И путь открыт к успехам, как поется в нашем гимне. Главное — разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните Люккини, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Помните господина Люккини, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Луиджи Люккини 10 сентября 1898 года убил австрийскую императрицу Елизавету, жену Франца Иосифа I. Ведь он с ней прогуливался? Вот и верьте после этого людям. С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает.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 — спросила минуту спустя пани Мюллерова, когда Швейк уже одевался. — Повесился на помочах, — ответил Швейк, чистя свой котелок. — Да помощь-то были не его. Он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. — Да и то сказать, не ждать же, пока тебя расстреляют. — Ну, понятно, пани Мюллерова, В таком положении хоть у кого голова пойдет кругом. Тюремного сторожа разжаловали... И вкатили ему шесть месяцев, но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерово. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел немуся этого господина и подумал, порядочный должно быть человек, раз меня приветствует. А тот возьми да и хлопни его. Одну всадил или несколько?» газеты пишут что эрцгерцог был как решето сударь тот выпустил в него все патроны но это делается чрезвычайно быстро пани мюллерова страшно быстро для такого дела я бы купил себе браунинг на вид игрушка а из него можно в два счета перестрелять 20 эрцгерцогов хоть тощих хоть толстых впрочем между нами говоря пани мюллерова в толстого эрцгерцога Вернее, попадешь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? Помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? 1 февраля 1908 года в Лиссабоне был убит португальский король, Карл, отличавшийся чрезвычайной тучностью. Во, какой был толстый! Ну вы же понимаете, тощим король не будет».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 агент тайной полиции Бред Шнейдер. Трактирщик-палевец мыл посуду, и Бред Шнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор. Палевец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было задница или дерьмо. Но он был весьма начитан, и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая Наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо». Что написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая Наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо? В романе «Отверженные» книга 1 глава 14 Гюго рассказывает о том, как офицер Наполеоновской гвардии Камбром на предложение англичан сдаться ответил «Дерьмо!» — Гвардия умирает, но не сдается. — Хорошее лето стоит, — завязывал Бред Шнайдер серьезный разговор. — А всему этому цена дерьмо, — ответил Палевец, убирая посуду в шкаф. — Ну и наделали нам в Сараеве делов, — со слабой надеждой промолвил Брэд Шнайдер. — В каком Сараеве? — спросил Палевец. — В Нусельском трактире, что ли? «Там драки каждый день. Известное дело. нусли. «В боснийском сараеве, уважаемый пан трактирщик, там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?» «Я в такие дела не лезу. Да ну их всех в задницу с такими делами!» Вежливо ответил пан Палевец, закуривая трубку. «Нынче вмешиваться в такие дела...» того и, гляди, сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какой-то Сараева, политик или там покойный эрцгерцог нас это не касается. Не про нас это писано. Это панкратцем пахнет. Панкратц — тюрьма для политических заключенных в Праге. Брэд Шнейлер умолк. и разочарованно оглядел пустой трактир. «А когда-то здесь висел портрет государя-императора», — помолчав, опять заговорил он, — «как раз на том месте, где теперь зеркало». «То «Вы справедливо изволили заметить», — ответил пан Палевец. «Висел когда-то. Да только гадили на него мухи. Так я убрал его на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечания? и посыплются неприятности. А на черт нет надо? В этом Сараево скверно видно было. Как вы полагаете, уважаемый? На этот прямо поставленный коварный вопрос пан Палевец ответил чрезвычайно осторожно. Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лед в голове прикладывали. — В каком полку вы служили, уважаемый? — Я таких пустяков не помню. Никогда не интересовался подобной мерзостью, — ответил пан Пальвиц. — На этот счет я не любопытен. Излишнее любопытство вредит. Тайный агент... Брэд Шнайдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом, в Вене сегодня тоже траур. Глаза Брэд Шнайдера загорелись с надеждой, и он быстро проговорил. — В Конопиште вывешено десять черных флагов. — Нет, их должно быть двенадцать, — сказал Швейк, отпив из кружки.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 Один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов. Мертвый. А ведь метил фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. И эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве, небось, тоже был какой-нибудь смотр. Вот помню, как-то на смотру у меня на мундире не хватило двадцати пуговиц. и за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как лазарь, лежал, связанный козлом. Лежал, связанный козлом. Это наказание в австро-венгерской армии состояло в следующем. Провинившемуся солдату привязывали руки к ногам и в таком положении оставляли лежать в течение дня и более. На военной службе должна быть дисциплина.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 И на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает. — Все это сербы наделали в Сараеве-то, — старался направить разговор Бред Шнайдер. — Ошибаетесь, — ответил Швейк. — Это все турки натворили из-за Боснии и Керцеговины. И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах. — турки!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 Оживился Бретшнайдер. Шнейдер. «Что хочу сказать?» — с охотой ответил Швейк. «Вот что! Если бы он был толще, то его уже давно бы хватило кондрашка. Еще когда он в конопишки гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только!» дядя государя императора, а его пристрелили. Это ж позор. Об этом трубят все газеты. Несколько лет назад у нас в Буддеевицах на базаре случилась небольшая ссора. Проткнули там одного торговца с котом некоего бржетислава Людвига, а у него был сын Богуслав. Так тот бывало куда не придет продавать поросят, никто у ничего не покупает. Каждый, бывало, говорит себе, это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже, небось, порядочный жулик. В конце концов, довели парни до того, что он прыгнул в Крумлове с моста во Влтаву. Потом пришлось его оттуда вытаскивать, пришлось воскрешать, пришлось воду из него выкачивать. И все же ему пришлось скончаться на руках у доктора после того, как тот ему впрыснул чего-то. — Странное, однако, сравнение, — многозначительно произнес Брэд Шнейдер. — Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце с котом. — На какое тут сравнение? — возразил Швейк. — Боже, сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать. Вон, пан Палевец меня знает. Верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал. Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели? Имение в конопиште без хозяина? Выходить за второго эрцгерцога? А что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет? Вот, например, в Зливе близ Глубокой несколько лет тому назад жил один лесник с такой безобразной фамилией Пиндюр. Застрелили его браконьеры.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 Пошла она в канцелярию самого князя, в Глубокую, и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Ярыша-сторожа Сражецкой запруды. И что бы вы думали? Его тоже утопили во время рыбной ловли, и от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за Коновалой из Воднен. А тот как-то ночью стукнул ее топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в писаке, вешали, он укусил священника за нос и заявил, что вообще ни о чем не сожалеет, да сказал еще что-то очень скверное про государя-императора. — А вы не знаете, что он про него сказал? — голосом, полным надежды спросил Брэд Шнейдер. — И этого я вам сказать не могу. Этого еще никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя-императора, какие спьяны делаются. — А какие оскорбления государю-императору делаются спьяно? – спросил Бред Шнейдер. — Прошу вас, господа, перемените тему, — вмешался трактирщик-палевец. — Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности. — Какие оскорбления наносят государю-императору спьяна? переспросил Швейк. — Всякие. Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и сами увидите, сколько наговорите.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 в какой-то крепости поставили к стенке. Сына Рудольфа он потерял в отсвете лет. Единственный сын Франца Иосифа Рудольф умер при неизвестных обстоятельствах в 1889 году. Потом не стало его брата Яна Орта. Эрц-герцог Иоганн, Ян, в 1889 году отрекся от своего титула и принял фамилию Орт, В 1891 году пропал без вести. Брата мексиканского императора в какой-то крепости поставили к стенке. Эрцгерцог Максимилиан Габсбург, император Мексики с 1863 по 1867 год, был посажен на престол французскими интервентами, впоследствии взят в плен мексиканскими республиканцами и расстрелян в крепости Криверратару. А теперь, на старости лет, у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю-императору до последней капли крови. Швейк основательно хлебнул пиво и продолжал. Вы думаете, что государь-император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. Убили мы его дядю. Так вот. Вот вам, по морде. Война будет, это как пить дать. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка. В момент своего пророчества...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 Но мы можем заключить союз с Францией, которая с 71 первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет. Больше я вам не скажу ничего. Бред Шнайдер встал и торжественно произнес. «Больше вам говорить и не надо. Пройдемте со мною на пару слов в коридор». Швейк вышел за агентом тайной полиции в коридор, где его ждал небольшой сюрприз. Собутыльник показал ему орла и заявил, что Швейк арестован, и он немедленно отведет его в полицию. Показал ему орла. На значке агентов тайной полиции в Австро-Венгрии был изображен герб с двуглавым австрийским орлом. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невиновен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить. Но Брэд Шнейдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имело место и государственная измена. Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Паливцу. Я выпил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки, и мне уже пора идти, так как я арестован. Бред Шнейдер показал палевцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил. — Вы женаты? — Да. — А может, ваша жена вести дело вместо вас? — Может. — Тогда все в порядке, уважаемый.